Глава двадцать четвертая. «Думаете, я не вижу, что она вот-вот рассыплется? Что это труха? Вижу. Но напоить ее мне не нетрудно. А вдруг?» — так говорила Марсела, глядя на высокий стакан, в который она, почти не дыша, опустила нечто мнимое, серую тень того, что было цветком когда-то. «Но вы верите хотя бы, что это она, та самая роза?» Патрик улыбнулся невесело. Марселла не поняла, что это было. Согласие, отрицание, усмешка над ее наивностью. «Ладно, пускай я дурочка. Выбросить всегда успею, но если уж она нашлась... Вы же поэт, вы должны сильнее меня надеяться, ну или хотя бы поиграть со мной в это». Вздрагивающей ладонью он погладил ее по голове. Он часто так делал. «Мне иногда кажется, что я для вас вроде котенка». «Нет-нет, я не обижаюсь. Можете руку не отдергивать. Кукол-то спрятать надо», — спохватилась она. «Да так, чтобы не дрожать, когда я врать буду. Сделано, мол, как велели, Ваше Величество. Все, мол, сгорело подчистую». Она принялась складывать их и все поглядывала на стакан с серой тенью цветка. «Я уже наполовину выучила». «Это роза моя, откровенности муза, лишь в тени в себя тонкий ее аромат, цепи лжи упадут с тебя ржавой обузой, вдохновением правды ты будешь объят». Патрик вынул какой-то кожаный мешок, вытряхнул из него на кровать, вороха рукописей предлагая тару, а бумаги куда? «Их, по-вашему, прятать не надо? Еще как надо!» «Нет-нет, я другое придумаю. Кукол надо бы по-хитрому. И надежно, и чтобы все-таки недалеко. Зачем? Чтоб я иногда могла приходить сюда, когда вас нет, конечно, когда не помешаю, но и провести с ними полчасика». Договаривая это, она совершенно сконфузилась. Патрик протянул ей ключ и сказал, «Сейчас он уйдет, а она пусть закроется изнутри».